Глава семнадцатая. Первый день. Светлогорск. Девятнадцать десять. Видимо, сегодня на частном извозе торговец Павел заработал больше, чем на сувенирах. Он весьма любезно попрощался с нами, доставив от дома фотографа к отелю «Гранд Палас». «Ты уверен, что нам удастся получить сведения о постояльцах?» Тихо спросила я Кирилла, заходя в отель. «Не забывай, я кадровый офицер уважаемой конторы». Коршунов подошел к стойке регистрации и предъявил удостоверение. После короткого звонка к нам вышел пышноусый, управляющий отеля, похожий на немецкого барона XIX века, и пригласил в кабинет. «Итак...» Представившийся Альбертом Карловичем, управляющий любезно улыбнулся и взмахнул рукой над рабочим столом. «Что желаете? Чай? Кофе?» «Я бы не отказалась от кофе, но мужчины, в отличие от женщин, предпочитают идти прямиком к цели». «Альберт Карлович, нам требуются имена постояльцев, которые отдыхали в вашем отеле семь лет назад, 3 июля», — сказал Кирилл. «Семь лет! Большой срок!» — закатил глаза к бронзовой люстре осторожный чинуша. «Только не говорите, что это непосильная задача! Не поверю!» «У нас отдыхал опасный преступник?» «Да! И если вы будете мешать следствию...» «Ну что вы, что вы! Мы всегда готовы помочь родным органам в их нелегкой, но столь необходимой для процветания нашего общества службе!» Витиеватая фраза далась управляющему с трудом. Наверняка в своем кабинете он привык давать разнос персоналу, а подчеркнутую вежливость использовал в общении с людьми, которые могли ему доставить неприятность. Альберт Карлович наклонился, насколько позволял, широкий стол, и тихо спросил, что конкретно вы хотите узнать? Имена, фамилии, паспортные данные, но не всех постояльцев. Коршунов подыграл в секретность и тоже понизил тон. Нас интересуют семейные пары с мальчиком лет пяти-семи. Управляющий вскинул брови, распрямился и многозначительно задумался. Это займет некоторое время. Хорошо, часа хватит? Я думал попросить сутки. Нет, час-полтора. Мы пока поужинаем в вашем ресторане. «О, я распоряжусь!» – управляющий почувствовал себя в родной стихии, и, несмотря на вялые возражения Коршунова, тут же позвонил мэтр Дотелю и дал инструкцию, как обслужить уважаемых гостей. Вскоре мы сидели за столиком на застекленной террасе, откуда открывался чудесный вид на вечернее море. Кирилл о чем то пошептался с метродотелем, и наш столик украсила ваза с изысканным букетом, а бокалы — золотистое шампанское. «Я же обещал праздничный ужин», — игриво напомнил мне муж. «Ты выбрал неплохое место!» «Судьба! Мы здесь благодаря твоей зрительной памяти и твоей проницательности», — не удержалась добавить я. Не верьте, что комплименты любят только женщины. Мужчины обожают похвалу. Их щеки раздуваются, грудь выпячивается, нос тянется вверх, как у самолета при взлете, а глаза наливаются гордым блеском. Поэтому не переусердствуйте, а то не заметите, как ваш кавалер из славного малого превратится в напыщенного индюка. Эта баб жизнь приучила сладкую болтовню делить на десять, а мужики настолько же умножают. «За нас!» Кирилл с радужной полуулыбкой поднял бокал. Я ответила тем же. За тонким стеклом бесконечные пузырьки поднимались тонкими струйками и дарили освобожденный аромат выдержанного шампанского. Мужчина выпил одним махом, я смаковала. Он наблюдал за мной, а мышцу его лица формировали неотразимую улыбочку, при виде которой женщины обязаны ахать и падать в обморок. Я поспешила вернуть разговор в деловое русло. На что мы рассчитываем, получив имена постояльцев? Кирилл опустил взгляд на чистые приборы. Их количество возбуждало аппетит не хуже аперитива. Он ухватил булочку и, пока ее намазывал маслом, рассуждал. Олег Назаров встретился на пляже с неизвестной женщиной. Точнее, это нам она неизвестна, а ему, судя по твоим ощущениям, дама хорошо знакома. Он мог передать ей документы? Вполне. В сумке с пляжными принадлежностями даже толстая папка незаметна. В расследовании конторы эта дама не фигурирует. Досадный прокол. Следовательно, нам надо срочно ее вычислить. «Ты надеешься на фотографии?» «Угу!» Кирилл мотнул головой, откусывая булочку. «Нам нужно увидеть ее лицо. На снимке курортного фотографа лицо закрыто рукой. Но если мы найдем девушку, капитанскую дочку...» «И если у нее сохранились фотографии, которые она делала в тот момент...» Помогла я супругу, пока он жевал. «В этом я не сомневаюсь. Люди редко уничтожают свое изображение». Она фотографировала мальчика? А детская тем более. Кирилл потянулся за моей булочкой. Рискну предположить, это ее племянник. Она чья-то сестра, отца или мамы мальчика. Недаром он называл ее тетей. Семья пользовалась частным пляжем, следовательно, отдыхала в Гранд-Паласе. А девушка в тот день была их гостьей. И если мы узнаем фамилии, то выйдем на местную девушку с той же фамилией. «Конечно!» Кирилл расправился и с моей булочкой и снова поднял бокал, который успел наполнить официант. «За древний Кёнигсберг, который подарил нам ту незабываемую ночь!» Быстро у мужиков переключается интерес. О чем бы ни болтались с женщиной, о сексе не забывают. «Я хотела возразить!» что незабываемой ночь получилась из-за жестокого предательства его любимой конторы. У меня так и вертелись неприятные вопросы о той подставе, что мне учинили. Однако я воздержалась. Когда мужчина доволен своей работой, он переносит положительные эмоции и на семейные отношения. А вот у женщин наоборот. Если в семье плохо, то и на работе паршиво. В данный момент у нас наблюдалась редкая гармония. Ужин проходил прекрасно. Мы забыли о времени. Я впервые за долгие годы сидела спиной к окружающим, не высматривала скрытые камеры, не искала второе дно во взглядах и позах людей и слушала только одного человека. Я спокойно любовалась Балтийским морем. На закате оно отливало расплавленным серебром. Принесли шоколадный десерт. От одного вида можно лишний вес набрать. Я мужественно воздержалась. Кирилл слопал оба за милую душу. В своем отношении к сладкому мужчины вечно остаются детьми. После расчета метрдотель провел нас в кабинет управляющего. Альберт Карлович протянул коршуну в листок. В тот день в отеле гостили две семьи с мальчиками подходящего возраста. Из Москвы, Еханты Мансийска. Кармильцевы и Уйгуровы. Вот их данные. Мы с Кириллом переглянулись. Всего двое. Это обнадеживало. Запрос в вездесущую контору Коршунов нащелкал на смартфоне прямо из такси, пока мы возвращались в усадьбу. Он дал задание узнать девичьи фамилии жен Кармильцева и Уйгурова а также определить девушек, проживавших в Калининградской области семь лет назад и имеющих брата или сестру из указанного списка. «Разбегаемся по номерам?» Подколола я своего муженька, как только мы вошли в его номер. Его глаза стали квадратными от недоумения. После ужина в шикарном ресторане каждый самец рассчитывает на нечто большее, чем прощальный поцелуй в щечку. «Мы не закончили». Что? Я стояла в дверях балкона, дразня его готовностью перейти в свой номер. На время отсутствия мы договорились оставлять двери балкона открытыми, помня о моем предыдущем спасении. Анализ 3 июля. Кирилл лихорадочно тыкал пальцами в экран смартфона. Вот! 3 июля под вечер Назаров приехал в Калининград из Светлогорска на такси. Таксист проверен. Чист! Назаров вышел около музея янтаря, зашел в магазинчик и забрал отремонтированную царевну лягушку. Далее он пешком вернулся в отель и не выходил из номера до утра. А что делала ты в это время? Боялась переступить порог своего номера. Как? Я вернулась в усадьбу, поднялась на второй этаж, и около номера меня нагнала служащая отеля. Перепуганная девушка буквально вцепилась в меня и зашипела. «Вам нельзя делать это!» «Что?» — не понимала я. «Сами знаете!» — ответила она и толкнула уже отпертую дверь. «Что случилось?» — напрягся Коршунов. Внутри номера на столике лежал синтезатор. «В отеле нельзя играть на музыкальных инструментах», — заявила девушка. «Тишина — наше конкурентное преимущество!» Я проверила пломбы на футляре и расслабилась. Заверила, что буду репетировать в лесу. «Тебе доставили оружие», — догадался Кирилл. «На этот раз в футляре для синтезатора. Я предупреждала служащих, что подвезут инструмент. Сама понимаешь, подобная маскировка не вызывает подозрений». «Ага». Как вижу девушку со скрипкой или парня с гитарой, то обхожу их стороной. В тот раз вы перестарались. Зачем прислали армейскую винтовку с убойной дальностью до двух километров? Наш сотрудник спешил. Кроме того, он не был посвящен в характер операции. При работе в городе главное – компактность и бесшумность. 300 метров за глаза хватит. Извини. «Если бы это делал я...» Глаза Коршунова застилала поволока возбуждения. Он надвинулся, погладил по предплечью, опустил руку на талию. «Ладно, ладно», — я выскользнула из намечавшихся объятий. «Хорошо, что там была еще беретта с мощными патронами». «Ты уходишь?» — запаниковал Кирилл. «У нас же медовый месяц!» «Согласно паспорту, он был семь лет назад. Теряешь память, суперагент? Но надо дать работу горничной и во втором номере для конспирации». Я перешла в свой номер и закрыла балконную дверь. Теплая ванна расслабила уставшее тело. Нежное молочко вернуло коже бархатную упругость. Я облачилась в тончайшую сорочку и юркнула под одеяло. Чертовски приятно почувствовать себя обычной женщиной. Долгие годы я засыпала в одежде и с пистолетом под подушкой. Пустое ведро под дверью было самой примитивной из уловок от непрошенных гостей. Сейчас ведро не требовалось. Хотя от пистолета я бы не отказалась, с оружием как-то спокойнее. Я закрыла глаза, ощущая приятное дыхание приближающегося сна как вдруг я вздрогнула. Кто-то тихо отпирал ключом входную дверь.